Мы поднялись по ступенькам, миновали тяжелую стальную дверь, дошли до второго этажа, где очутились в просторной светлой комнате, судя по оборудованию медпункта. Тотчас из соседней двери показалась красивая брюнетка с зелеными глазами и одарила меня прелестной улыбкой. Я осмотрелся по сторонам. Полковник Жаров уже смотался, оставив меня наедине с женщиной в белом халате. — Вам, несомненно, нужно сходить в душ, — выдала она свое компетентное заключение. — Потом аккуратно, чтобы не повредить ранки, оботритесь полотенцем и, не одеваясь, подходите ко мне. И прям так сразу, впервые за последние сутки, я заставил себя улыбнуться, а потом так и ходить голым. мне нужна одежда вы пока идите в душ брюнетка указала на дверь из которой только что появилась а я приготовлю одежду она смотрела висящий на мне словно половая тряпка зеленый костюм и бодраны до да нельзя ботинки все на свалку какой размер одежды и обуви костюм 52 обувь 43 я напряг память и вспомнил еще кое-что «Мне также жизненно необходимы две банки холодного немецкого пива. Можно обойтись без врачебной помощи, но без пива...» Я скривил губы и развел руками. «Когда будете завтракать, там спросите. А у меня медпункт». Она еще раз ткнула пальцем в сторону второй двери, где надлежало искать душ, и вышла, оставив меня совершенно одного. Под бьющие сверху тоненькие струйки теплой воды я забрался с огромным удовольствием. Правда, тут же ноющей болью напомнили себе и руки, и ноги, и лицо, но по сравнению с процедурой очищения от засохшей крови и прочей налипшей на тело дряни, песка, грязи и пота, это было сущей мелочью. Рядом с краном на пластмассовой подставочке Предусмотрительно находился травяной шампунь, жидко-розово-мыло и поролоновая губка. Вряд ли этой уютной душевой кабинкой пользуются боевики. Ну, может быть, не считая любимого жеребца, зеленоглазой брюнетки, или жеребцов. Откуда я могу знать такие интимные подробности? Я не смог отказать себе в удовольствии простоять под тугими струями воды и... целых пятнадцать минут до тех пор пока штурра не отдернулась и не показалось мило личика брюнетки она бьюсь об заклад не только с врачебным интересом осмотрела мое мокрое тело несколько раз провела по нему рукой в требующих дезинфекции йода и пластри местах а потом сказала вытирайтесь и ложитесь А сама подошла к стеклянному шкафчику со всевозможными пузырьками, открыла его и задумалась, какой бы такой штуковиной намазать этого здорового мужика. Я тем временем обтерся, обмотал полотенце вокруг бедер и, покинув душ, улег со спиной вверх на обтянутую полиэтиленом белую кушетку. Начинающие подсыхать ссадины стали отвратительно чесаться Спустя полчаса весь с головы до ног обмазанный обклеенный бактерицидным пластырем, одетый в новые, но ужасно лоховские рубашку, костюмы и ботинки, которые следовало заменить в первом же приличном магазине. Я сидел за столиком в неком подобии кафе, где, как я понял, набивали свою утробу местные омоновцы. Мне принесли горячий борщ, чуть подогретый люлякев с рисом и красным соусом и две банки холодного пива Бавария. Совсем неплохо, если учесть пятнадцать часов без еды и отдыха. Я не спеша поел, выпил пиво, сразу почувствовав блаженную негу во всем организме. Затем на коротке переговорил с Олегом, полковником, который напомнил, что моя белая восьмерка со старым другом Колесником Альбом За баранкой ждут за высоким металлическим забором его опорной базы номер четырнадцать, чтобы незамедлительно отвезти в гостиницу. — Не напрягайся, — отказался я от гостиничных апартаментов. — Как только доберусь до машины, сразу уеду из этой гребаной Западной Украины. мне понравилось мне ваше национальное гостеприимство. — Как хочешь, — пожал плечами Олег. — Приказание Персикова. Номер в гостинице «Турист» на твоем имя уже оплачен. Хочешь — едь, хочешь — нет, мне до фени. Пойдем, провожу до ворот. Мы вышли из здания и направились к въездным воротам. Я в последний раз окинул взглядом территорию, так замечательно меня приютившую в последние сутки, и с превеликим удовольствием, толкнув плечом одного из стоящих, В узком проходе КПП боевиков вышел наружу. И сразу увидел колесника. Он вмялся в водительское сиденье жигулей и дремал, даже не шелохнувшись, когда я очень тихо открыл соседнюю дверцу и сел. У этого гуцула был замечательный сон. По крайней мере, последние двое суток я не мог похвастать тем же. Пришлось сильно шлепнуть его ладонью по плечу. Колесник вздрогнул, широко, как пучеглазая жаба, открыл глаза, подпрыгнул и достал головой до крыши. Потом все-таки сообразил посмотреть направо. — Ой, черт, напугал! — сказал он таким тоном, которым обычно поминают нечистого и сразу же крестятся. — Так, из-за ика можно остаться. — Документы. Я протянул руку. Колесник, непонимающе, поморгал, вероятно, еще не до конца проснувшись. Затем сообразил, что от него требуется, и полез в карман. Когда техпаспорт на восьмерку и мой собственный серп паста молоткастый перекочевали в мой карман, я коротко бросил. — Вылезай! — и первым вышел из машины. Мы поменялись местами, я повернул в замке зажигания ключ и завел мотор. — Довезу тебя до города, если скажешь, как туда ехать. «Эй, да тебя что, в спальном мешке сюда везли, друг!» Рассмеялся он, но, заметив на моем лице маску крайнего презрения к своей драгоценной персоне, быстро замолчал. «Сто тридцать километров до Львова!» Он пожал плечами. «Прямо и налево, долго налево. Там кругом указатели. Когда мы уже мчались по шоссе, я попросил у него сигарету». версию снял на мое имя номер в туристе. — Ну и что? — Мне он не нужен. Я нажал на кнопку прикуривателя. До колесника дошло через двадцать секунд. — Слушай, а как так я могу, если тебе не надо, а все равно оплачено? Возьму девочек, водки всего чего. Он заискивающе посмотрел на меня. — Давай заедем, скажешь администратору, что я за тебя, а? — Две минуты, мне некогда. — Ну, конечно, конечно. Он явно воспрянул духом. — Слушай, а может и ты с нами? Такой сейш и организуем, мама родная. У меня в этом городе уже был сейшен. Век не забуду. Как и обещал, я предупредил администратора гостиницы, что колесник вместо меня будет пьянствовать в номерах в течение ближайших суток. А сам, сделав только небольшой перерыв на посещении междугородного телефонного узла, развернул машину строго на север и помчал к границе с Белоруссией. Впрочем, Рамоны все равно не было дома. Придется нагрянуть сюрпризом. Мое будто сошедшее с полотна обдолбанного художника лицо произведет на нее неизгладимое впечатление. За прошедшие с момента переворота чуть более семи месяцев жизнь успела наломать дров. По дороге до маленького провинциального эстонского городка Пярну мне пришлось пересекать четыре, теперь уже государственные границы, на каждой из которых неизменно перегарные пограничники по полчаса сличали мою собственную физиономию с той фотографией, что было прилеплено рядом... С фамилией полковников. А таможенники, у которых жажда взятки была написана жирными буквами прямо на лбу, готовы были разобрать автомобиль до последнего винтика, лишь бы в очередной раз предотвратить попытку нелегального вывоза с их исторической родины 200 граммов соленого прибалтийского сыра. но с автотуристом из Западной Украины ждал конкретный облом. Мне повезло, бывает. В Пярну я уже въехал поздно вечером. В отличие от Львова, здесь снег еще даже не начинал таять. Высокие сугробы были повсюду, но даже они не могли скрыть под своей толщей всего очарования тихого, уснувшего до очередного пляжного сезона курорта. В тот день я впервые отметил про себя, что все прошедшее время мне не хватало этого города, всего уютными кафе, маленькими, почти игрушечными магазинчиками, никуда не спешащими прохожими, и, конечно, морем, скованным сейчас метровым слоем ледяных торосов. В доме Рамоны горел свет. Если я еще не забыл о расположении комнат... то вполне может быть, что она сидела у компьютера и писала свой очередной бестселлер. Я припарковал машину прямо возле ворот, привычным движением открыл калитку, жалобно скрипнувшую на легком морозце, и направился через укрытый пушистыми шапками снега сад с заветным трем ступенькам Снег, отраженный голубым сиянием, появившийся на чистом небе луны, Тихо хрустнул под тяжестью моих кожаных подошв. Проезжая через Ригу, я все-таки сменил свою одежду и купил новые туфли. Сейчас я был очень похож на банкира, только вот физиономия явно не вписывалась в общую картину. Да ладно, до свадьбы заживет.